Глава 21. Нехорошие подозрения. Скажи честно, это всё украдено? Нэм обвёл руками кухню, мебель, еда, бассейн, твоё массажное кресло и весь запас лимонада. Наконец ему стало ясно, почему в кафе Сахарок были распроданы все ватрушки, а в супермаркете опустела полка с лимонадом. Успокойся. Маджик сердито засопел, из его ноздрей полетела блестящая пыль. Украдено? Какое-то негламурное слово. А что вы думали? Вы всё ещё должны откуда-то браться? Или вы всё ещё верите в Санта-Клауса? Нема даже онемел и не находил слов. Неужели им действительно надо было услышать от единорога, что Санта-Клауса нет? Мне так стыдно, простонала у него за спиной Ода. Почему тебе? Нема повернулся к ней, и ему захотелось её обнять и утешить. В костюме божьей коровки с унылыми повисшими усиками Ода выглядела жалко, потому что это я настаивала. что надо выполнить как можно больше желаний горожан. Значит, это я подтолкнула вас на все эти кражи. Точно, вот о ты виновата, с радостью подтвердил Мэджик. Интересное кино. Фрэт отодвинул в сторону тарелку с рыбой. У него совершенно пропал аппетит. А вдруг нас тут застукают? Как мы объясним, откуда у нас все эти вещи? По-моему, они скорее призовут к ответу господина Ольмица. Немо показал на экран. Бургомистр почти бежал через рыночную площадь, а его преследовал оператор. Левой рукой бургомистр пытался загородить объектив, а в правой держал веник нудинга, закрывая им лицо. К сожалению, бургомистр не готов дать нам объяснения, прокомментировал репортёр. Значит, связь между овощедрами, предвыборными подарками и загадочными кражами остаётся пока не выясненной. Ну и ну. Фред не знал, радоваться ему или огорчаться. Что же нам теперь делать? Для начала отнесём пухляки в кинотеатр. Немо заговорщицки подмигнул друзьям. Сейчас, удивилась Ода. Разве у нас нет других забот? Есть, конечно, подтвердил Меджик. У меня всё ещё пучит живот. Нэм схватил свой рюкзак с готовыми пухриками. Всё, пошли, крикнул он друзьям. А ты пока оставайся здесь, за хозяина. Он строго посмотрел на Меджика. Как ты понимать? удивлённо спросил Единорог. Немножко поспи, потом поешь и поиграй на кемпе. Ох, можешь не сомневаться, так и сделаю, согласился Меджик. Его не нужно было просить дважды. Хорошо, что ты от него отделался, похвалила Ода. Она окончательно перестала испытывать восторг перед единорогом. Нам надо срочно посвящаться без Мэджика. Сказав это, она тут же натянула на нос ворот водолазки. Перед походом в кинотеатр она переоделась. Фред тоже сменил костюм Зорра на майку с эмблемой футбольного клуба Нудинг и бермуды. В ноздри он засунул помаринованному огурцу, ну, чтобы избавиться от тошнотворного земляничного запаха, по-прежнему висящего в городе. Надо сделать так, чтобы Тесса поскорее обняла Мэджика, как только вернётся в город. продолжала Ода. «Ведь вы слышали? Он совершенно не хочет возвращаться к ней. Я не исключаю, что он может просто удрать. Тогда прежде всего нужно пожелать, чтобы исчезли все вещи из квартиры моего отца», сказал Фред гнусавым голосом. «Иначе нам придётся выносить всё самим». «Кажется, ничего другого не остаётся». С закрывающим пол лица платком Немо походил на бандита. «Если мы пожелаем, чтобы эти вещи перенеслись в дом на дереве, кто знает, будет ли это именно этот диван». И это кровать-чердак. И тогда у нас окажется два дивана и две кровати. Каждое новое желание приведёт к новому воровству, предупредила Ода. Теперь мы знаем, откуда все эти вещи. Тоже верно, Фреду дружно кивнул. Немо привязал собаку кинотеатра и с грустью погладил по голове комарика. Значит, у этой овчарки тоже, скорее всего, есть хозяин, и он скучает по ней. Надо выяснить, кто это. А через несколько часов вернётся Тесса и заберёт Осси. И у меня не останется ни одной собаки. Оси возмущённо тяжкнул и прижался к ноге Нэма, словно хотел сказать: "Не горюй, ты ведь можешь меня навещать". "Поглыки?" спросила дама в кассе кинотеатра Эдем, когда они хотели отдать ей мешочки. Из её наздри торчали две лимонные соломинки. "Ай, больше не нужны", она показала на баночки и пакеты. "Вот маринованные огурцы и чипсы улетают как горячие пирожки от сладости". "Не, спасибо". Она с сожалением покачала головой. "Теперь люди больше покупают солёное. Вот если вы придумаете что-то такое, Ребята разочарованно убрали мешочки, побрели прочь и отвязали собак. В это время в кармане у Немо пискнул телефон. Немо достал его и прочитал сообщение. Родители Тессы. Он уныло посмотрел на виляющего хвостом терьера. Они хотят встретиться со мной в 5 часов в городском парке. К сожалению, я не могу пойти с тобой, сказал Фред. В 5 я должен быть с бабушкой на кладбище. Я обещал ей помочь привести в порядок дедушкину могилу. Сегодня годовщина его смерти. "Нема, я пойду с тобой", сказала Ода. "Или ещё лучше, напиши, чтобы они пришли к дому на дереве, и тогда Тесса сразу обнимет Мэдджика". Нема покачал головой. "Кажется, мы опоздали". Друзья посмотрели на него с недоумением. "Почему ты так решил?" Нема показал на светящиеся буквы на кинотеатре. "Е но", прочитала вслух Ода. "Что это значит? Куда делись остальные буквы?" "Эдем кино", ответил Нема. "Там нет нескольких букв. Они исчезли только что". А вот и буква Ж. Она пропала с вывески Мороженое